Чем объяснить такую напряженную деятельность соборов в царствовании Михаила Федоровича? Если в шестнадцатом столетии правительство Ивана Грозного нуждалось в земских соборах для совместной работы, то теперь, когда разруха в конец расстроила государственный организм, извратила общественные отношения, разорила страну, Новому царю, почти еще ребенку, совершенно неопытному, неавторитетному, возможно было справиться с возложенной на него тяжелой задачей, единственно лишь при содействии тех самых людей, которые возвели его на престол. Только они могли общим голосом всей земли помочь ему разобраться в трудном деле успокоения страны, выяснить меры, необходимые для восстановления нарушенного порядка, придать нравственную силу и убедительность действиям нового правительства». Не принимая непосредственного участия в самом управлении, соборы, близким знакомством с положением дел в стране, своей осведомленностью о ее нуждах и наличных средствах, служили царю на первых порах его деятельности незаменимыми советниками и руководителями. Общая опасность и общая забота о русской земле сближали царя и земские соборы и заставляли их дружно идти рука об руку по пути сохранения и совершенствования общего достояния. Сознание общей пользы и взаимной зависимости приводило власть и ее земский совет к полнейшей солидарности – Обращала государя и собор в одну политическую силу, борющуюся с враждебными ей течениями как внутри государства, так и вне его. Собор не стремился разделить с верховной властью ее прерогативы, потому что сама власть ими тогда не дорожила. Напротив, государь желал разделить с собором тяжелое бремя управления и ответственность за возможные неудачи. Платонов. Степенью той потребности, какая чувствовалась в земских соборах, определилась и самодеятельность их. Первые годы были, конечно, самые тяжелые, и соборы работают почти без перерыва девять лет подряд с 1613 по 1622. Но девять лет спустя порядок более или менее наладился, нет более места прежнему шатанию умов, правительство, Боярская дума, приказы окрепло, действия его стали увереннее, голос авторитетнее». Накопился известный опыт, реже стали созываться и соборы. Без них еще нельзя обойтись, но их собирают теперь уже в исключительных случаях, как война с Польшей 1632 34 годы, оборона от крымских татар 1637, возможность турецкой войны 1642 годы.